Издательство «Эксмо», Дарья Донцова, «Жаб» и «Принцесса». История прекрасной долины. Стенограмма лекции самого умного мопса Черчилля была прочитана перед учениками и педагогами гимназии в деревне Усиней горы. Записана мопсиха хранительницей библиотеки,